Глава 12. 15 минут спустя они посадили корабль во внутреннем дворе прямо у башни и наведу находившихся там охранников. Вентрас надёжно пристегнула к креслам пытающихся протестовать врема и лаале. Хм, невесело пробормотал Вос. Уверена, что это хорошая идея. Вентрас с замешательством посмотрела на него. В смысле? Эти кресла удерживали худших злодеев галактики? Думаю, парочку детей они удержат не хуже. Я мне это и имел в виду, но ладно. "Вос", всхлипнула Лали, протягивая к нему трёхпалую ручонку. "Прости, малышка, но это её корабль", пожав плечами, беспомощно развёл руками Кифар. "Держитесь. Вы и глазом моргнуть не успеете, как мы вернёмся вместе с вашей мамочкой". Погладив Лали Ла по голове, он улыбнулся врему Затем повернулся к Вентрос, и улыбка исчезла с его лица. Она стояла, скрестив руки на груди, в оборонительной позе, и ему очень захотелось узнать, о чём она сейчас думает. "Внесу ясность", сказала она. "Я займу их, а ты найдёшь мать". Она потянулась к панели управления входным люком. "Эй", пробормотал Вос, не удержавшись. "Что?" Она повернулась к нему. В голосе её не чувствовалось холода, но и теплоты тоже. Что он собирался сказать? Он точно не знал, а под её пристальным взглядом наум вообще ничего не шло. Постарайся выжить, наконец проговорил он. Вентрас, как всегда, усмехнулась в ответ, но в мгновение до того, как люк открылся и она начала спускаться по трапу, восу показалось, что улыбка её изменилась, став по-настоящему искренней. Что ж, за дело, глубоко вздохнув, подумал он. Дождавшись, когда Вентрас полностью отвлечёт на себя внимание охранников, он неслышно скользнул вниз по трапу. Зитон Моч пребывал в скверном расположении духа. Его нисколько не обрадовало, когда Марк Крим неожиданно отверг крайне выгодное предложение объединить синдикат Пайков с Чёрным Солнцем. Ещё больше не радовало Зитона что в итоге ему пришлось похитить всю семью Крима. По настоящему же он впал в уныние, узнав, что всего 20 минут назад двоих из трёх его заложников спасли. Взглянув на своего помощника Курга Утала, Зитан сразу же понял, что ничего хорошего от него не услышит. Мастер Зитан произнёс тот едва не заламываей руки: "Мы не смогли найти тех ренегатов, что забрали детей". "Жаль", вздохнул Зитан. Марк Крим знал, каково будет наказание, если он попытается их спасти. Приготовься казнить его жену. Дамас начал утал, но тут же замолк, увидев, как охранники вводят женщину с короткими светло-серебристыми волосами. "Ной повелитель", сказал начальник охраны. "Прибыла посланница пайков, чтобы обсудить освобождение заложников". Утал и Зитан переглянулись. Зитан повернулся к женщине. Удивительно, что она появилась именно сейчас. В случайные совпадения Зитон не верил. Она явно не принадлежала к классу Пайков и вовсе не походила на посланицу. В поношенной кожаной одежде она напоминала скорее воина, нежели велеречивого дипломата. "Интересно", пробормотал Зитон с улыбкой, откидываясь на спинку кресла. "Мне бы очень хотелось услышать, что ты можешь предложить". Прошу прощения, ответила посланица. Но всё по очереди. Я хочу увидеть детей и их мать, чтобы убедиться, что они всё ещё Она поискала подходящее слово. дышат. Не всё сразу. Я могу показать тебе мать, но с детьми придётся подождать. Он поманил к себе курга и прошептал: "Действуй по нашему плану, но приведи жену Крима сюда". Если это действительно посланница, и отправлю её обратно с головой тезки Крым и личным свидетельством, как я отделил её от тела. А если она на самом деле не посланница? Неважно. Тезка всё равно умрёт, а эта незнакомка вскоре последует за ней. Курк едва заметно улыбнулся, восхищённо глядя на своего господина, и поклонился. Выходец бросил на посланницу полный презрения взгляд, но та посмотрела ему прямо в глаза. Зитон снова улыбнулся посетительнице. "Скажи мне", задумчиво проговорил он, потирая подбородок. "Ты думаешь, будто я совсем дурак?" "А почему, собственно, ты спрашиваешь?" прищурилась она. "Я знаю, что это ты забрала детей." Она изобразила достаточно убедительное удивление и злость. Что? Хочешь сказать, у тебя их нет? Зитон издал низкий горловой рык, и стоявшие рядом с посланицей охранники слегка напряглись, почувствовав гнев хозяина. И долго мы будем в игрушки играть? Ты всерьёз полагаешь, что я бы сейчас была здесь, если бы действительно забрала их? невозмутимо ответила женщина. Похоже, ты понятия не имеешь, насколько хорошо я знаю своё дело. Он открыл был рот, собираясь возразить, но тут открылась дверь, и на пороге появилась Теска Крим. Широко раскрыв голубые глаза, она озиралась вокруг. Зитан улыбнулся, предвкушая удовольствие. Что ж, вот и она. А вот и я. Послышался чей-то голос. И перед теской широко улыбаясь возник темноволосый смуглый человек со странной жёлтой татуировкой поперёк лица. Замешкавшись лишь на долю секунды, Зитан схватился за оружие, но прежде чем он успел выстрелить, незнакомец с жёлтой татуировкой выстрелил ввысь бластер из его руки. Светловолосая женщина уже разделывалась с одним из здоровродных охранников Полиинов, испугающей небрежностью выламывала руку другому. Смуглый мужчина, ловко уворачиваясь от бластерных разрядов, выбил оружие из рук охранников. Зитон ошеломлённо смотрел, как непрошеный гость, демонстративно повертнув бластеры на пальцах и убрав их в кобуру, атаковал ближайшего охранника. Сосредоточившись на незнакомце, Зитон не замечал посланницу, пока та не оказалась в метре от него. Яростно взревев, он вскочил из кресла и замахнулся. Но удар его встретил пустоту, а затем его отбросил назад точно рассчитанный пинок в челюсть, от которого зазвенело в ушах. Зацепившись ногой за подножие трона, он рухнул на него. Мгновенно развернувшись, женщина врезала по лицу оказавшегося чересчур близко охранника. Снова вскочив, Зитон атаковал её в очередной раз. Он достаточно хорошо владел разнообразными боевыми искусствами в смешанном стиле. Так что вряд ли противник мог ожидать, какими будут его следующие действия. Но эта женщина, похоже, полностью предвидела их, с почти сделанной лёгкостью блокируя все его удары от броска Нексу до пинка банты. Судя по глухим звукам и стонам охранников, её компаньон легко справлялся с тремя, а может даже четырьмя нападающими. Кто вообще эти двое? Словно устав с ним играть, Посланица перестала просто обороняться и перешла в убийственную атаку. Её руки и ноги мелькали перед глазами Зитана, которого начала охватывать паника. Отвлекающий манёвр, отражение атаки, блокировка, удар от хука слева, у него на мгновение потемнело в глазах. А затем она схватила его за горло. "Нет!" Она стояла от него почти в 2 м, вытянув руку и согнув пальцы. как будто и в самом деле сжимала его глотку. И тем не менее, он чувствовал, что внезапно Зитон ощутил, как некая сила поднимает его в воздух. Он извивался и дёргался, пытаясь оторвать от горла невидимые бестелесные пальцы. "У меня для тебя послание от Пайков", холодно проговорила женщина. "Не смей больше втягивать их семьи в ваши разборки". Она с такой силой отшвырнула его на трон, что тот опрокинулся. Задыхаясь, Зитон лежал на полу, чувствуя, как исчезает давление на его горло. Он поднялся на ноги. Нигде не было видно ни только посланницы и незнакомца с жёлтой татуировкой, но и тески крим. Страх сменился яростью и замешательством. Остановите их, прохрипел он, потирая горло. Охрана! Охрана! Послышались новые выстрелы из бластеров. Стоявшие снаружи охранники пытались помешать Троице сбежать. Наверняка оба спасителя устали от драки с таким количеством противников в тронном зале. Затем раздался странный звук, и Зитон заметил ярко светящуюся полосу, от которой бластерные разряды охранников словно отскакивали. Световой меч, выскочив за дверь, он успел заметить, как посланница хватает теску за руку. И взбегает вместе с ней по трапу ожидающего их корабля. Разряды ударили в трап в нескольких сантиметрах от их ног, и обе женщины скрылись внутри. Охранники переключились на человека с жёлтой татуировкой. Тот схватил одного из фаллинов и выставил перед собой будто щит, а затем швырнул массивную тушу в других охранников из зитана. Двое охранников споткнулись, теряя равновесие, и пришельцы метнулся к кораблю. Тот уже взлетал. И ему пришлось подпрыгнуть, чтобы ухватиться за втягивающийся трап. Выхватив у одного из упавших охранников бластер, Зитан прицелился. Разряды просвестели мимо мужчины, которому каким-то образом удалось за долю секунды забраться по трапу в безопасное нутро корабля. Последнее, что увидел Зитан, прежде чем люк закрылся и корабль взмыл в небо, как непрошеный гость нахально помахал ему рукой. После восторга от успешного побега наступил момент радостной встречи. Вентрас слышала детские голоса: "Мама, мама", и тихое всхлипывание Тески, которая наверняка сейчас крепко обнимала детей. "Люблю, когда всё хорошо кончается", сказал сидевший позади воз. Судя по теплоте в его голосе, он улыбался. "А ты, Саш Вентрас, просто фантастически раздевалась с этим зитом." Тот он расстроился. Обычно после удачной операции Вентрас была не прочь поболтать с Восом. Но на этот раз всё было иначе. Между ними возникло некое напряжение, сбивавшее её с толку. Как она вначале говорила Восу, она не мешала делу с удовольствием, хотя дело составляло основную часть её жизни. В ней иногда оставалось место и для удовольствий. Но она всегда ограничивалась единственной встречей, и уж точно не с темским она работала и кого уважала. Вентраs понятия не имела, как справиться с совершенно чуждыми чувствами, которые вызвала у неё прикосновение его ладони. Она всегда была одна, и это придавало ей сил. А супруги или детях, вроде тех, кого сейчас крепко обнимала Теска, не могло быть и речи. И потому она просто не стала отвечать. Восс снова попытался завести разговор, но в конце концов замолчал. И молчали они до самого конца полёта. Когда банши опустилась на посадочную платформу на Обадае, Восс сказал Вентрос, чтобы та шла без него, а сам он останется на корабле и подготовит его к отлёту, пока она будет получать свои кредиты. Дети упрашивали его пойти с ними. Но он лишь улыбнулся и обнял их на прощание. Это было совсем не похоже на того Квинлона Восса, которого успела узнать Вентрас. Что-то явно было не так. Неловко приняв благодарность Марго Крима, она с куда меньшей неловкостью приняла от него весьма толстую пачку кредитов. "Нам скоро придётся заправляться", сказал ей Восс, когда она вернулась. "Да и горло промочить не мешает после всей этой беготни на жаре". Он улыбнулся, но взгляд его оставался невесёлым. Что ж, ладно, лови. Она бросила ему чемоданчик с половиной кредитов. Ловко подхватив его, Восс нахмурился. Что-то многовато. Марк Кримбл очень доволен и на радостях удвоил плату. Здорово, улыбнулся Восс. Можно будет потратить больше в баре. Ну что, пошли? Наигранно весело спросил он. Вентрас нахмурилась, но промолчала. Она не любила, когда у неё что-то выпытывали, и это же касалось и Восса. Она молча задала координаты близлежащей планеты. Едва они успели покинуть атмосферу, как из гиперпространства вышли около десятка кораблей. Вентрас широко раскрыла глаза. Это были истребители и фрегаты-перехватчики. все с мрачным уродливым символом на борту, в виде ощетинившегося шипами солнца с подобным всевидящему оку кругом в центре. Чёрное солнце. Нет, сдавленно простонал Восс. Нет. Перед мысленным взором Вентрас возникли обнимавшие его сы дети, и Ананамика ощутила прикосновение обхвативших её шею ручонклали. А потом, поскольку делать ей больше ничего не оставалось, Вентрас щёлкнул переключателем, и Банша ушла в гиперпространство. Сперва они направились в бар. Восс бесстрастно сделал заказ, залпом осушил стакан и попросил ещё. Вентрас молча подтягивала напиток. Хотя она молчала, Восс знал, что она за ним наблюдает, и старался сохранять невозмутимое выражение лица, что стоило ему немалых усилий. Даже под этой маской чувствовалось, что он страдает. Неужели Чёрное Солнце следило за ними? Нет, они знали, где живёт семья Крима, иначе им не удалось бы с лёгкостью похитить Тескулале и Врема. Они просто явились довершить начатое. В глубине души Воспонимал, что будет дальше. Чёрное Солнце казнитых, и Марк Крим будет вынужден смотреть на их окровавленные тела. пытаясь одновременно сражаться за собственную жизнь. Почувствовав боль в кулаке, Вос понял, что с размаху врезал им по стойке. Он медленно поднял голову. Все таращились на них. Внезапно он ощутил, что в толпе больше не выдержит. А прокинув ещё стакан и чувствуя болезненное жжение стекающего в желудок спиртного, он бросил на стойку несколько кредитов и повернулся к Вентрос. Пойдём прогуляемся. сказал он. Она удивлённо подняла бровь, но пошла следом. На планете занимался рассвет, и улицы были в основном пусты. В свете первых лучей солнца всё казалось новым, даже то, что на самом деле было обветшавшим, поломанным и грязным. Но врему Илали было не суждено увидеть новый рассвет. По вину некоему импульсу Вос выхватил спрятанной под рубашкой мешочек и бросил его в Вентрас. Держи. Ты заслужила. Вентрас пристально посмотрела на него, но деньги брать не стала. Не надо, тихо проговорила она. У нас только что начала получаться хорошая команда. Никакая мы не команда, ответил он, сам не зная, что собирался сказать, но слова выплёскивались сами, словно давно просились на свободу. Чтобы работать в команде нужно доверие. А я так и не рассказала себе всей правды. Он глубоко вздохнул. А Саш, я ждай.